Глава девятая. Максимилиан ар Артелларион. Ночь прошла практически без сна. Я вспоминал нашу встречу с Самирой, как скряга, перебирая каждое ее слово, движение и взгляд, или лучше привыкать говорить «надин». Уверен, с прежней Самирой такой совместный вечер был бы невозможен. Всего лишь юная напуганная девочка, Самира старалась держаться уверенно, но от нее так и разила страхом. Для меня она не могла стать интересным собеседником. Многие возразят, что ценность женщины в другом, но даже после жаркой ночи любви иногда тянет поговорить. Щебет о новых нарядах, драгоценностях или выборе занавесок навевает лишь скуку и вызывает желание выставить партнершу за дверь. Сейчас же сочетание юной внешности и зрелых рассуждений разило на повал. Надина казалась образованной, немного не так, как принято узнать, и, но с ней интересно поговорить, какой темы не коснись. Я с любопытством слушал рассказ о том мире, где она жила, и все же склонялся к мысли, что ее душу древняя магия перенесла в иной мир. Такие развитые технологии Самира при всем желании выдумать не могла. Я подробно ее расспрашивал, стараясь найти пробелы и несоответствия в знаниях, но она четко без путаницы рассказывала об истории, религии, крупных войнах и теперешнем политическом положении страны, о достижении современных технологий, телефон, интернет, самолеты, на которых можно облететь всю планету. И истории Надин впечатляли. А еще она подробно описывала животных, их среду обитания. до да прежняя Самира и тысячной доли этого не знала о нашем-то мире. Личной жизни на один я намеренно не касался. Хватило того, что знаю о бывшем муже и сыне. Мысли об этом гнал прочь. По ее словам, она прожила долгую жизнь. Но неважно, насколько лет она себя ощущала, при моих невинных прикосновениях ее щеки розовели румянцем, а дыхание сбивалось. Естественно, я не допускал мысли, что это от смущения, нет. Так просыпается интерес женщины к мужчине. Конечно, Надин старалась не показывать свою реакцию, но я слышал, как ее пульс ускоряется, а сердце бьется быстрее. Это пьянило и заставляло предвкушать, как буду медленно ее соблазнять. Я больше не пущу события на самотек и не позволю ей увлечься кем-то другим упрекала меня в отсутствии ухаживаний. Теперь они у нее будут. Жаль, что со дня на день должны прибыть оборотни. Придется на один посидеть в покоях. Не стоит допускать, чтобы ее кто-то видел из недружественного государства. Она мое уязвимое место. Ее могут втянуть в политические игры или попытаться надавить через нее на меня. Новость о появлении невесты князя должна остаться на уровне слухов принимать гостей мне поможет. Рикарина. Интересно, бывшая любовница уже уехала? Мысли о ней вылетели из головы, стоило мне увидеть Надин. Прислушавшись к словам Дариона, я велел ей покинуть замок, а вот успела ли Рика исполнить приказ? Я дернул за шнур звонка, вызывая личного слугу, чтобы это уточнить. Хорошо, если на приеме рядом со мной будет бывшая фаворитка. Это опровергнет слухи о невесте, да и она сможет что то выведать и оборотней чем больше думал тем больше нравилась эта идея господин вызывали неслышно возник на пороге слуга скажи рикарина уже уехала нет леди не смогла все ее платья оказались кем то изрезаны но леди рикарина уже заказала новые и если доплатить за срочность то их доставят уже завтра рика рика я улыбнулся находчивости любовницы Не сомневаюсь, что она сама испортила платье, желая задержаться в замке. Небольшая месть мне за отставку, ведь придется оплатить новый гардероб. Заодно потянет время и дождется приезда оборотней, блеснуть среди гостей и поискать себе нового покровителя. За срочность доплатите. Приказ об ее отъезде я отменяю, а лучше пригласи ее ко мне, я сам скажу. Слушаюсь поклонился слуга, всеми силами скрывая обескураженное выражение на лице. После того, как я объявил Самиру «Надин» невестой, приказ об отъезде Рикарины был понятен, но то, что я ночью приглашаю любовницу к себе и оставляю ее в замке, многих собьет с толку. «Тем лучше», — довольно подумал я. Рика не заставила себя долго ждать, словно несмотря на позднее время сидела наготове. Явилась почему-то кутаясь в плащ, но стоило дверям захлопнуться за ее спиной, как он соскользнул с плеч на пол, оставляя вернее, не оставляя простора для воображения. Сквозь тонкую сорочку, состоящую из кружевных лент, просвечивали все изгибы роскошного тела. С таким же успехом она могла прийти ко мне совершенно голой или накинув рыбачью сеть. Удивительно, но меня ничего не дрогнуло внутри. Чисто эстетически я оценил ее красоту, но не более. Самира в скромном платье, берущая еду из моих рук, вызывала волну возбуждения. Обнаженная любовница — лишь любопытство. Интересно, когда она успела приобрести столь провокационный наряд? Раньше ей не требовалось стимулировать мое желание таким способом. «Мой князь!» я до безумия счастлива тем, что вы пожелали видеть вашу верную рабу». «Верную?» — скривил я губы. Заказанные платья и желание остаться указывали на намерение найти себе нового любовника. Может, и эту сорочку приобрела, чтобы сразить наповал подходящего мужчину. «Я ваша, душой и телом», горячо заверили меня, стремительно сокращая расстояние между нами и опускаясь на колени. В нос ударила волна парфюма с афродизиаком, и я скривился. Столь откровенные методы возмутили. Не встреть я свою пару, не понадобились бы все эти ухищрения. Никогда не обделял любовницу вниманием. Сейчас же она может хоть голой передо мной ходить, хоть купаться в афродизиаках мне больше не интересно. Я отошел от нее, распахивая Насте окно и впуская в комнату свежий воздух оденся бросил холодно, вдыхая морской бриз. Раньше я любил часами гулять вдоль берега, наслаждаясь чуть горьковатым привкусом соли на губах и мнимой свободой. Мнимой, потому что князь никогда не будет свободным. Долг, обязанности и ответственность — груз, который я всегда буду нести. Когда-то, будучи мальчишкой, я соревновался с матушкой и отцом в том, кто дальше забросит в море ракушку — Мама так светло и тепло улыбалась. За пределами замка и без свиты она всегда была другой. Куда-то девалась строгая леди, исчезал тяжелый взгляд, уступая место беззаботности и радости. Рядом с ней счастьем светился отец. Это были наши священные часы, мои и родителей. Я обязательно покажу надин своё любимое место, уверен, ей должно понравиться как и само море. Вдалеке раздались крики чаек, надоедливые, скрипучие, остро режущие слух. Надеюсь, Надин они не потревожат? Пусть ее покои находятся в противоположной стороне замка, но стоит озаботиться дополнительной шумоизоляции для окон. «Значит, вы и правда встретили свою пару?» — дрожащим голосом спросила Рикарина, возвращая меня в реальность. — «А ты считала, что причина в моей мужской несостоятельности?» Зло спросил я, не сдержавшись. «Думал, что ты умнее». «Нет, конечно же нет!» Рикарина спешно отвела глаза, обнимая себя руками. Плащ так и остался валяться у дверей, где его так эффектно сбросили. Казалось, что она все еще на что-то надеется. Точнее, надеялась ровно до моего ответа. А прямо сейчас ее плечи опустились, словно бы на них обрушилась неподъемная ноша. «Рика, Рика, ты же знала, что однажды все будет именно так. К чему эти сожаления? Вампир, встретив истинную пару, больше не принадлежит себе. Его сердце, наполненное тьмой, принадлежит только единственной, той, которая способна подарить ему продолжение рода». «Рикарина, оденся повторил я приказ. Вид ее дрожащего обнаженного тела вызывал лишь раздражение. Она метнулась за плащом и спешно, но с достоинством прикрылась. В память о времени, проведенном вместе, я прощу нанесенное оскорбление. Даже оплачу твой новый гардероб, а также оставлю ту поддержку, которая оказывал ранее. Но взамен, что изволит мой князь, на приеме оборотней ты будешь среди гостей. «Хочу, чтобы применила свои способности и разговорила их. Если узнаешь что-то важное, я щедро награжу. Слушаюсь, мой князь. И поддерживай легенду о том, что мы еще вместе. Пока не время для официального представления моей невесты. Да, мой князь, благодарю за возможность еще немного побыть вашей женщиной». Ее губы задрожали, а на ресницах повисли слезинки. Но меня это уже не смягчило. Рика всегда виртуозно играла на мужских слабостях и самолюбии. «Я слышал, что ты свернула шею лебедя у пруда моей матери». На самом деле видел на холсте, который смял, но это мелочи. «Что?» — испуганно дернулась она. Слезы мгновенно высохли, но ей не удалось спрятать панику во взгляде. Значит, Самира не ошиблась, и Рика сделала это демонстративно, выплескивая свою злость а сейчас боится, так как знает, что я ее в порошок сотру за один только косой взгляд, в сторону моей пары. «Нет, нет!» — испуганно запротестовала она. «Я отвлеклась, а лебедь меня клюнул в руку. Я невольно схватила. Чисто рефлекторно так получилось!» Объяснения звучали сбивчиво. Но я оценил, как осторожно Рикарина подбирает слова, ведь ни слова о том, что это произошло ненамеренно или случайно. «Не разочаровывай меня!» — с угрозой произнес я, и она вся сжалась. «Простите!» Убедившись, что бывшая фаворитка прониклась, я сменил тему. «Проведешь ночь здесь! Поддержим легенду!» На этом я посчитал наш разговор законченным и направился в спальню надо выделить ей подушку и плед. Рика шагнула следом, но я ее остановил. Говоря здесь, я имел в виду именно здесь, в гостиной. Тебе больше нечего делать в спальне. Утром уйдешь. За окном едва рассвело, как меня разбудил посторонний шум. Не сразу понял, что это Рикарина выполнила приказ и покинула мои покои. Впрочем, она и не старалась действовать тихо. Как же по-женски уйти, хлопнув дверью? Но я сам велел поддерживать видимость наших отношений, и вампирша воспользовалась случаем спустить пар. Могу представить, как ее уязвила необходимость ютиться ночью на диванчике в гостиной. Редкий случай, когда эту женщину выставили из спальни. Выходка бывшей любовницы лишь позабавила – После нашего позднего ужина с Надин я пребывал в приподнятом настроении, и ничто не могло испортить мне настроение. Раз проснулся, решил заняться делами. Чувствовал себя способным горы свернуть, и еще до завтрака уединился с документами в кабинете. Про разговор с тетушкой я также не забыл, передав, что желаю ее видеть немедленно, и прекрасно понимал, что этим нарушаю утренний ритуал. По утрам, только проснувшись, Заргана еще в постели любила неспешно выпить чашечку горячего какао, но я не забыл, какой голодной была вчера моя невеста, и это недопустимо. Заргана перегнула палку, поэтому я не испытывал никакого сожаления, доставляя неудобства и ей. «Максимилиан, мальчик мой, что за спешные вопросы у тебя ко мне возникли, что ты вызываешь к себе ни свет, ни заря, пожилую женщину?» — напомнила о своих летах Заргана с достоинством, вплывая в кабинет. Обычно в ответ на разговоры о возрасте я всегда рассыпался в комплиментах, мол, время над ней не невластное, она даст фору любой красавицы но не сегодня. «Скажи, тетушка, как тебе Надин, моя невеста?» надин «Право я скоро запутаюсь в именах. Самира, Надежда, а теперь Надин. У нее после долгого сна плохо с памятью, она никак не может запомнить, как ее зовут? Не надо ей потворствовать!» «Тетушка, со своей невестой я разберусь сам. Надежда — ее второе имя, но звучит непривычно, и мы договорились с ней, что лучше будет Надин». «Не пойму, о чем плохо имя Самира? Вообще, это ты должен решать, как тебе удобнее к ней обращаться. Девчонка слишком своевольна, полное отсутствие воспитания». «Кстати, об этом. Я ценю твое усердие в вопросе ее манер. Но хочу предупредить, что недопустимо оставлять мою невесту голодной. Она должна хорошо питаться и не пропускать приемы пищи. Обрати на это особое внимание». Я и так с ней нянчусь, как будто у меня мало других дел. «Разве есть вопросы важнее моей невесты?» — уколол я. «С другими делами справятся и слуги. Ты достаточно хорошо их вымуштровала». «Не забывай, что нам мне еще и подготовка к приему оборотней». «Уверен, ты сделаешь все, что в твоих силах, и более того». «Но вопрос комфорта и хорошего самочувствия Надин должен быть в приоритете. Ты понимаешь меня?» «Да, понимаю», — поджала тетушка губы. «Однако леди Надин еще не готова предстать перед обществом. Надеюсь, ты не собираешься позориться и представлять ее гостям?» «Я все понимаю. Моей спутницей пока побудет рекорина. Но тетя...» «Моя невеста не может меня опозорить», — с нажимом произнес я, давая понять, что лишь наше родство позволяет ей так неуважительно отзываться о Надин. От любого другого я бы такого не стерпел. «Ты не представляешь масштабов предстоящей работы. Она даже танцевать не умеет. Скажи, как можно освоить последние модные танцы, проведя в стадисе почти 150 лет?» Я вышел из себя. Моя сила взметнулась, как высокая волна, и опала на берег, придавливая собой все и вся и показывая степень моего раздражения. Тетушкины плечи дрогнули, и она поежилась. Редкий случай, когда мое неудовольствие коснулось именно ее, и заргана прочувствовала его на себе в полной мере. Я понадеялся, что к моему поручению ты отнесешься со всей ответственностью. «Если тебе это в тягость...» «Нет, никак нет!» — поспешила заверить она. «Что ж, хорошо. Это все, что я хотел с тобой обсудить». Закончил я разговор. Надежда Раевская «А поутру, словно ночи с князем не бывало...» Я столкнулась с тем же отношением. Сад нельзя, завтракать под надзором, выходить из комнат нельзя, вообще никуда и ничего нельзя. Распоряжений насчет нового мольберта тоже не случилось. Так что простите, леди, но кукуйте у окошка и рта не раскрывайте. Максимум, что можно, это попросить чаю принести. Расторопные слуги, пока я принимала ванну, успели убрать все легкобьющееся из покоев поэтому я не сразу поняла, что шантажировать их нечем. С одной стороны, я оценила их старание и предусмотрительность, с другой стороны, взбесилась и потребовала все вернуть, выяснив, что князь такого не приказывал. Им пришлось подчиниться, потому что я была права. К тому же вдруг леди пожалуется, скажет жениху, что ее принижают слуги и не дают любоваться красотами местных мастеров, а за завтраком из органа добавила мне на орехи, критикуя чуть ли не каждое движение, даже невольное. Складывалось впечатление, что у нее гормональный сбой, день, когда все бесит и раздражает. Правда, посочувствовать у меня не получалось, слишком уж тетка колкая и противная. Утро выдалось мрачным во всех смыслах. Я хоть и легко встала, что удивительно, учитывая, что поспала-то всего ничего, но после всех замечаний и расстройств Батарейки в организме сели, требуя отдыха и подзарядки. Я ждала того светлого момента, когда леди Заргана свалит из моих покоев, и я смогу выдохнуть, а заодно потребовать чаю с булочками, хоть ими подкрепиться, при этом не роняя достоинство, о котором безумолку трещала горгона Тьфу ты! Информация, которую она мне выдала, все никак не желала укладываться в голове. Заргана говорила о чьем-то приезде, но я так и не поняла, о чем именно. Здраво рассудила, что оборотни, раз их ждут. Но я-то здесь при чем, если меня заперли в покоях и вряд ли позволят увидеть гостей? Я отдала распоряжение принести чаю и выпечку. Служанки хоть и округлили глаза, но ничего не посмели сказать. Хотя на их лицах явно читался вопрос, зачем, если вы недавно позавтракали? Впрочем, приказ они выполнили быстро, и аромат корицы, яблока, заварного крема заполнил всю гостиную. Я пыталась наслаждаться шедевром кулинарного искусства, но мрачное настроение уходить не желало А еще интуиция буквально вопила о том, что меня сегодня ждет нечто гадкое и неприятное. Хотя и без нее, понятно, муштролия дезорганы даром мне не пройдет. Очередная мигрень, злость и чувство бессилия обеспечены. Я как в воду глядела. Учитывая, что спать легла поздно, а поднялась на запланированный завтрак с леди Зарганой рано, после чаепития отправилась в спальню, желая досмотреть сны. Казалось, только легла, а вот уже и побудка. В лице леди Зарганы что она тут делает? Леди один А ведь я сегодня ей ни слова не сказала о том, что мы договорились с князем о таком сокращении имени. Просто из головы вылетело. Да и хотелось сохранить в тайне наше ночное приключение в поисках пищи. Следовательно, она успела с ним пообщаться, и он от нее решил ничего не скрывать или сказал только об имени. «Леди! Леди Заргана, будьте добры покинуть мою спальню!» — отчаянно стараясь не зевать, потребовала я. «Нет, ну хоть какие-то рамки должны быть!» «Ладно, я терплю ее за столом, но в собственной спальне? Увольте это слишком!» «Служанки не смогли вас разбудить, а к обеду все накрытое!» «Я жду вас в гостиной!» — ледяным тоном отчеканила Заргана, так словно была королевой, и медленно развернулась к двери. Если она полагала, что я тут же вскочу с кровати и лихорадочно начну собираться, то ошиблась. Впрочем, служанки с тайкой, влетевшей в спальню, явно были уверены в обратном. «Вон!» — рявкнула я и откинулась на подушке. Спать дальше явно не выйдет, но это не значит, что я буду подчиняться леди Заргане. Как такового распорядка дня у меня нет, и никто мне его не озвучивал. Следовательно, пусть сидит и ждет, пока я приведу себя в порядок, а то обед у нее накрыт и все готово. Бесят. Я медленно потягивалась в кровати, прогоняя остатки сна. Выспавшийся меня сложно было назвать, но я знала замечательное средство, которое поможет стать немножечко бодрей. «Покупальня!» Спустя час я все-таки появилась на глаза Гаргоне, и выглядела она действительно тоящей медузой. Глаза сужены, сама бледная, как полотно, губы в узкую полоску сжаты, а пучок волос чуть ли не ходуном ходит. О, как разозлилась! «Леди Надин, ваше безрассудство и неуважительное отношение неприемлемы!» «Вы убеждали меня, что готовы сотрудничать и принимать взвешенные решения, подобающие взрослому человеку, а вместо этого нарушаете распорядок дня, составленный для вас и вашего блага». «И вам доброго дня, леди Заргана». Я ухмыльнулась и уставилась на прислугу, которая даже не пыталась глаза спрятать и явно ожидала шоу. «Именно потому, что вы образованы и уважительны ко мне, вы позволяете себе распекать меня при слугах?» Или рассудок позволяет вам не ставить меня в известность о распорядке дня, а затем требовать его исполнения? Причем от той, кто даже с вами ни одной расы. Леди Надин!» Надменности в ее голосе явно убавилась «Выйдите!» — приказала она служанкам. Те не посмели возразить, но с такой надеждой посмотрели на меня, словно я сейчас отменю приказ и разрешу посмотреть дальше, чем закончится наша перепалка. Ха, вот еще!» «Леди Заргана, я же правильно понимаю, что вы вампирша, а также у вас состоялся разговор с князем, и вы знаете, во сколько он покинул мои покои?» «Да, мне известно, что ночью у вас был разговор с его сиятельством!» «Я человек, а не вампир, леди Заргана, и для отдыха мне требуется куда больше времени. Князь покинул меня глубокой ночью, а уснула я лишь на рассвете. Спустя два часа, Вы пришли на завтрак, на котором не удосужились сообщить мне о составленном распорядке дня. А теперь пытаетесь унизить, закрыв глаза на собственную оплошность. И не стоит прикрываться заботой обо мне и помощи мне же. Когда о человеке заботится, то учитывают все нюансы и уж тем более ставят его в известность. Как бы там ни было, но вы будете исполнять приказы князя. Горгона смотрела внимательно, хотя от досады сжимала кулаки. «На данный момент ваше поведение недостойно, леди. Именно поэтому вместо вас на приеме пару князю составит леди Рикарина. На вашем месте я бы не искала чужие ошибки, а исправляла свои. Что же до распорядка дня я предоставлю вам подробное расписание». «Что вы сказали?» Я сказала, что предоставлю вам расписание. Я не об этом. Кто и где составит пару князю? Леди рикарине Таурус выпала честь сопровождать его милость во время официального приема оборотней. И поверьте, леди Надин, манеры леди Рикарины не вызывают нареканий. Правда? Я оглушенная новостью лица все-таки не теряла. А скажите, пожалуйста, Не она ли была любовницей князя? Леди поджала губы. В обществе не принято обсуждать столь деликатные темы, а любезничать с любовницами принято? Не хочу, чтобы мне смеялись в спину, если я буду общаться с этой... леди. И как язык себе не сломала, называя эту злобную тварь леди. Просто ответьте, это она? К ее чести, моя наставница юлить не стала. Да. Леди Рикарина двадцать лет была близкой подругой князя, считаясь его фавориткой. «Мило», — я улыбнулась, — «но знаете, я, пожалуй, ничему у нее учиться не стану. Особа, которая сворачивает шеи лебедям ради забавы, хорошему научить не может». У меня запульсировала жилка на виске. Так бывает, когда организм на пределе и желает отдыха, а его хозяин горстями жрет таблетки, чашками хлещет кофе и сутками не спит. Я не была себе врагом. Не в этой жизни. Всего доброго. Я все-таки осталась вежливой. Очень хотелось прогнать эту надменную змею, но я развернулась сама. В спальню. Спать. «Леди Надин, у нас обед! Учителя, модистки, куда вы собрались?» «Спать», — не оборачиваясь, ответила я. «Не собираюсь рисковать своим здоровьем, чтобы потешить ваше эго». И закрыла за собой дверь. «Нет» не хлопнула, просто закрыла и тихонечко сползла на пол. Обида поселилась в сердце. Да что там поселилась? Она пинком отворила дверь в мою душу, разогнала добрые чувства, зародившиеся ночью к Максу, отравила собой и уходить не желала. Мне было неприятно. Чисто по-человечески неприятно, зачем строить из себя жениха, который пытается идти навстречу и как-то взаимодействовать, если изначально планировал опустить мордой в грязь. Или он не думал, что горгона расскажет мне о его планах. Приручить меня? Усыпить бдительность и сделать племенной кобылой? А сверкать в обществе и в мире? С любовницей? Эта мысль стрелой пронзила сознание. Так вот в чем дело, вот оно что. Видимо, после доклада за органы, князь решил, что со мной слишком долго нужно возиться в плане перевоспитания, и быстро нужного лоска учительница добиться не может. Значит, пока не добьется, сиди на один под замком и сама не позорься и меня не позорь, так что ли? Урод, самый натуральный моральный урод, нет уж. Я сжала кулаки и медленно побрела к кровати. Мне нужно выспаться, отдохнуть и искать выход из этого положения. Хотя выход тут один — бежать прочь из замка, от не людей, которые с удовольствием тыкают ножичками в спину. Высплюсь и буду думать. И ни за что не поддамся ни на чьи уговоры. Перемирие и переговоры окончены. Бежать. И только бежать.